Но зачем кому-то понадобилось все это мутить, убивать Дэвида каца и Дона Ричардса? И как это связано с визитом каца в дом? Постой, а ты не думаешь, что те парни тоже были наркоманами? Насколько известно, мы не Деккер осекся. Хотя сын Ричардса Фрэнки был из их числа. Мы выяснили, что он занимался дилерством. Опять же, в чем связь?